Глава двадцать девятая. Что-то поменялось. Никита чувствовал это, но не мог объяснить даже себе, что именно. Словно с глаз слетела пелена, и всё вокруг стало ярче, чётче. Глухая тоска, в которой он существовал последние полтора месяца, постепенно таяла, сменялась ожиданием. Причувствием на самой грани, только не ясно, хорошим или плохим. Алину выписали. Теперь её ждало восстановление, но времени встречаться стало гораздо меньше. У Лёвы скоро должны были начаться каникулы, а пока он каждую свободную минуту мчался разыскивать его, с упорством тренируясь и упрямо стискивая губы, когда что-то не получалось. Никита тихо посмеивался, узнавая в сыне себя. Майские дни тонули в золотой дымке, текли неторопливо, огибая его. Никита просто продолжал жить, не пытаясь что-то изменить. Не избегал Свету, но и встреч не искал. Порой встречался с друзьями, но чаще просто уходил в лес, наслаждаясь тишиной и тем фактом, что никто не ищет его, чтобы немедленно заставить решать невероятно срочные вопросы. Пожалуй, впервые в жизни ему совершенно некуда было спешить. На днях Генка намекнул, что неплохо бы вернуться на службу, на что Никита просто рассмеялся. «Нет, службы с него достаточно, не сейчас точно. Слишком комфортно ему стало теперь, когда появилась возможность замедлиться и взглянуть на себя и свою жизнь со стороны. С горечью осознавал, каким эгоистом мог выглядеть в глазах Светы. Перебирал все её просьбы, вспоминал, сколько раз она умоляла остаться, знал, что и сейчас поступил бы так же, поставил бы работу выше семьи, но теперь в этом не было необходимости. И семьи, по сути, у него тоже теперь не было. Тогда к чему было это всё? К чему было жертвовать самым дорогим? Всякий раз, думая об этом, Никита тяжело вздыхал. Судьба или проклятие, которое он сам на себя навлёк, это жгучее чувство ответственности за других. А ещё он скучал. Отчаянно скучал по дому, по возможности просыпаться в своей постели и обнимать тёплую после сна свету, когда он в последний раз делал для неё что-то приятное. Когда хотя бы встречал с работой, чтобы по дороге домой обсудить ужин и планы на вечер, когда успел привыкнуть к её любви настолько, что просто начал принимать как должное, неудивительно, что теперь она просто не хочет его видеть. Хотя на празднике ему казалось, что всё ещё можно наладить, но она ни слова не сказала о выборе платья. И весь вечер старалась не смотреть в его сторону, несмотря на то, что позволила остаться. Никита чувствовал, как она отяготится его присутствием, и пытался не думать, что, возможно, Света хотела видеть на его месте кого-то другого, может, того же Марка. О нём Никита вообще старался не думать. После короткой встречи в больнице ни разу не видел, но знал, он ещё в городе. И уходить, кажется, пока не планирует. Марк по-прежнему был один, что в целом не удивляло, но всё же напрягало. Назойливой мыслью стучалось виски, Он не женился, потому что всё-таки любил Свету. А она? Что, если чувства к нему возрождаются прямо сейчас, пока он сидит и изводит себя ревностью? Генка говорил, что их видели пару раз. И Никита отвечал — совпадение. Всё-таки они друзья. С Лёшей Света тоже встречается. Генка молчал, только смотрел долгим взглядом и цокал, перекатывая травинку во рту. от осознания, что друг понимает происходящее гораздо лучше него, становилось совсем тошно. «Здоров!» — Генка склонился над лавочкой и попытался дотянуться до книги, которую Никита читал. Но он оказался быстрее, накрыл её двумя пальцами, не давая стащить. «Давно тут сидишь?» «Это важно». «На самом деле нет». Генка обошёл лавочку и сел рядом. «Знаешь, не так я представляю свой выход на покой. И как он, по-твоему, должен выглядеть?» Поняв, что друг просто так не отстанет, Никита со вздохом убрал книгу и укоризненно посмотрел на него. «Дай подумать», — закатил глаза Генка, «наверное, в окружении молодых красавиц, наливающих мне виски». «У меня есть две красавицы, и ни одна из них не станет мне наливать», — усмехнулся Никита. «Искать новых уже поздновато». «Верность — отличная штука, когда она оправдана. Два месяца — достаточный срок, чтобы решить окончательно, вместе вы или нет. Не интересовался, почему Света медлит?» «Полагаю, у неё есть на это причины». Никита пожал плечами, скрывая тоску за равнодушием. «Или ей просто удобно оставаться твоей женой, жить в твоём доме?» Генка осёкся под тяжёлым взглядом, пробормотала без капли раскаяния. «Извини». Просто я вижу, как мучаешься ты, но не вижу, чтобы переживала она. Может, потому что ты мой лучший друг, а не её. — И не устаю поражаться твоей твердолобости, — проворчал Генка. — Правда, чувак, я понимаю твоё желание пустить всё на самотёк, но, может, это не тот случай. Сделай хоть что-нибудь, пока у тебя окончательно не увели жену. Никита лишь покачал головой. — Нет, он не пускал всё на самотёк. Он попросту не знал, что делать, как подступиться, что говорить, как опять её завоевать. Генка был прав. Надо с чего-то начинать. Хотя бы просто прийти домой и спросить, не надо ли чего. Глупо. Надо найти предлог, чтобы заглянуть будто ненароком по пути. Например, поговорить с Алиной о тренировке или предложить сводить детей в настоящий поход в горы, Пожалуй, этот предлог подходил лучше всего, к тому же Алина все уши прожужжала о том, когда они Игорь ночевали в настоящей палатке. Решившись, Никита с трудом дождался вечера. Окна в доме горели, значит, Света уже точно вернулась из больницы, а может, детей еще нет, и они смогут поговорить? Никита уже поднялся на крыльцо, когда услышал голоса. Один точно принадлежал Свете, а второй... Ноги подогнулись, когда Никита отступил. Захлебнулся злостью, сунул руки в карманы, чтобы не разнести дверь в щепки, чтобы не ворваться внутрь и не устроить безобразную сцену. Отличный повод стать посмешищем для всех друзей. Скрипнув зубами, он скрылся в тени густой сирени, подавился воздухом, втянув силой, стылой, горький. «Папа!» — голос Алины заставил выпрямить спину, улыбнуться. Ты чего здесь стоишь? Пойдём в дом. Пожалуй, я лучше зайду в другой раз. Никита потрепал её макушку. Ты давно вернулась? Только что. Алина взяла его за руку и потянула к двери. Пойдём, мама будет рада, что ты зашёл. Не думаю. Процедил Никита, не удержавшись. Вздохнул, поймав взгляд дочери, такой умоляющий что просто невозможно отказать. В груди стало тесно, стоило злорадно подумать, как удивиться Света, когда его увидит. Станет ли делать вид, что всё в порядке? Алина уже открыла дверь, разулась и крикнула, что дома. Никита медленно вошёл за ней, остановился у входа в гостиную, впитывая всё и сразу. Накрытый стол, запах вишневого вина, а ещё чужой, холодный, Марка. Он поднял глаза, сдержанно кивнул. «Никита, что-то случилось?» Света подскочила с места, руки взлетели к горлу, как всегда, когда она нервничает, — машинально ответил он. «Никита Сергеевич!» Лёша выскочил из кухни, держа в руках блюда с жареными креветками. «Как хорошо, что вы зашли, а мы тут решили собраться, присоединяйтесь!» «Не хотел бы вам мешать!» Деревянно улыбнулся Никита, с усилием заставил прищуриться глаза. «Свет, я зашёл за вещами, мне, мне кое-что надо забрать, не против?» «Нет», — тихо ответила она. Пошла за ним, замерла в дверях спальни. «Никит, мы бы хотели, чтобы ты остался». «В этот раз звучит не слишком искренне», — усмехнулся он, открывая шкаф. Понятия не имел, что забрать, схватил первую попавшуюся рубашку, брюки, вытащил рюкзак Светы. не возражаешь Я потом верну. «Бери, конечно», — безжизненно ответила она. Взгляд зацепился за край старого военного кителя, лежащего в дальнем углу. Никита тоже заметил. Вытащил, расправил в руках. Не стоит его хранить. Холодно, — сказал он, — и небрежно швырнул на пол. Не думаю, что он теперь представляет хоть какую-нибудь ценность для тебя. «А для тебя?» Света подняла китель, прижала к груди. «Какая разница, Свет?» «Пора избавляться от излишней сентиментальности, хотя...» Никита жёстко посмотрел на неё. «Вижу, что к некоторым воспоминаниям ты охотно возвращаешься». Запихнув одежду в рюкзак, он обогнул её, вышел в коридор, чтобы тут же столкнуться с Лёшей. «Зря вы так, Никита Сергеевич!» — серьёзно сказал он. «Света свободная женщина, и я рад, что она идёт дальше». Ему стоило слишком больших трудов ответить спокойно. Под диафрагмой пекло с такой силой, что кровь сошла с ума. Ещё немного и заискрятся кончики пальцев. Такого удовольствия Марку он не собирался доставлять. Прошёл мимо к выходу, обулся и мягко улыбнулся Алине. «Увидимся завтра, хорошо?» Пожалуй, Генка был прав. Ему надо было с чего-то начинать, например, с окончательного расставания с оставшимися иллюзиями. По пути Никита купил бутылку виски и, едва переступив порог, рванул пробку и сделал глоток.